Глава двадцать Евгения. «Ох и непрост, оказался мой ключик, ох и непрост. Программное обеспечение для игр он продает, значит. Подземная парковка с десятком машин — это хобби у него такое. Я уже молчу про небоскреб в центре Шанхая. Даже думать боюсь, сколько все это стоит. Миллионер грёбаный. В смысле, остроил ты из себя несчастного древнего китайца?» особенно в первую встречу, ВДСМщик недоделанный. Не знаю, смеяться или плакать. Больше всего на самом деле хочется выпороть, причем в самом буквальном и ни разу не эротическом смысле. еще и крыс, уловив мое настроение, явно взялся подзуживать, тихонько ябедничая на Иоши. Мне даже интересно стало, как у него это получается — Зверушка без слов и не особенно владея пантомимой, все равно довольно красочно умудрилась передать, как злой ключ всех мучает и обманывает. Да и вообще не тот, за кого себя выдает. Будешь много болтать, он тебе точно хвост оторвет, предупредила я поссума, воспользовавшись тем, что ее отвлекся на дорогу. Следи за креветкой и не пищи. Ее как раз кормить надо. Со своей рыбкой я сама разберусь. Ян надулся и притих а я выдохнула и занялась покупками. Все же некоторых мелочей нет даже в волшебном гуцине. А потом я без малейших угрызений совести бросила своего слишком хитро выделанного коллегу под мамин танк. Мне-то что, я привычная, я с мамой давно знакома. А этот полиглот даже притвориться не успел, что по-русски не понимает, как его размножением по башке осчастливили. По некрашенной. Судя по тому, что у него опять глаза, как у рязанского гриба, Он впечатлился и понял, что скрывать знание языка уже смысла нет. Я злорадно самоустранилась в сторону папы. Он у нас оплот спокойствия и здравомыслия. Одними глазами спросил "Все в порядке?», получил моё подтверждение и расслабился. «Ну да, зачем перебивать маму, когда можно потом спокойно в зуме побеседовать один на один, выяснив подробности?» «Будешь салат?» — тихо спросил родитель и положил мне на тарелку каких-то морских обитателей с зеленью. Я благодарно кивнула, и мы с отцом в полной гармонии стали жевать и наблюдать за препарированием коллеги. Йоша довольно быстро опомнился и даже включился в диалог. «Да, интересная теория. С такой стороны я свой окрас еще не рассматривал. А какая генетическая линия у тайжень? Судя по вашим пояснениям, темные оттенки всегда более устойчивы. Получается, что ваша дочь тоже уникальна, раз пошла более в отца». Это либо рецессивные гены, либо в вашем роду больше арийской крови, чем кажется. И все же, если свести нас вместе, дети, скорее всего, будут темными. Самое важное, что они будут здоровыми, обнадежила его мама. Цвет не главное. У вас ведь в роду не было хронических заболеваний. Советую вам составить свою генетическую карту, в любом случае пригодится. «Нет, заболеваний не было, насколько я знаю. Во всяком случае, со стороны отца точно. Он настоящий воин. А мать была последней из маленькой приморской народности. Там родственников, по сути, не осталось. Но они тоже все отличались отменным здоровьем при жизни». «Ну вот и отлично. Можете считать, мое благословение у вас в кармане». «Осталось уговорить принцессу» тихо вставил папочка, вспомнив нашу любимую семейную книгу прохожу срединой одноглазого вора. Я ехидно хихикнула и на вопросительный взгляд Йоши ответила безмятежной улыбкой и невинным взмахом ресниц. «То есть вы благословите наш стай Жень будущий брак?» Как-то слегка шалела, переспросил Йоши и окончательно выпал в осадок, получив ответ. «С браком это вы сами разбирайтесь. Вот ещё я дочери мужей не навязывала». Я вас благословляю на здоровых детей, если опять же уговорить принцессу. на глаза весело блеснули, и она отсалютовала мне бокалом. То есть вы предлагаете завести потомство без брака? Еще больше удивился Йоши. Времена изменились. Я всего лишь одобряю вашу кандидатуру на случай, если моя дочь захочет детей, пояснила мама раз уж она бросила налаженную жизнь ради работы с вами. Кстати, молодой человек, у меня пара вопросов по этому поводу». у хе-хе. Ну, отдувайся, ключик. Я буду с папой в зрительном зале. Радоваться, что не из меня вытряхивают кишки. Заодно и послушаю, какую легенду владелец самой крупной платформы для онлайн-игр способен родить по поводу всей этой сказки в Гуцине. Йоши, надо отдать ему должное, пока держался на уровне». Один местный бизнесмен и меценат решил проспонсировать небольшой зоопарк в провинции. Несмотря на не самое лучшее расположение, там очень богатая коллекция редких животных. Проект курируется на самом верху. На данный момент он не в лучшем состоянии, потому руководство искало опытного и, что самое главное, практически универсального работника. Дальше они живо обсудили с мамой уровень зарплат в компании, соцпакет, медицинскую страховку, мои жилищные условия, размер и периодичность отпуска, количество рабочих часов в неделю. Я поймала себя на мысли, что надо бы достать телефон и записывать, а то я сама таких подробностей в своей работе еще не знаю. «А вы один из владельцев?» «Нет, я один из добровольцев и еще немного акционер». Мне была небезразлична судьба зверей, поэтому решил помочь в меру своих сил. «Акционер, значит?» «Угу. Ага, возьмем на заметку». В таком духе мамочка пытала белобрысого акционера еще почти час. Я много нового узнала о себе и о том, как именно меня приняли на работу, почему я на это все согласилась и что собираюсь делать дальше. Когда у Йоши начал почти незаметно заплетаться язык, а ярко-синие глаза слегка потускнели, стало понятно, что пора спасать касатика, если не хочу остаться без ключа. «Кстати, мам, мне нужны твои контакты в Шанхае. Хорошая студия озвучки и специалист. Я получила предложение перевести мои видео на китайский, чтобы использовать их в работе зоопарка. Поможешь?» Короче говоря, из ресторана мы ушли когда небо над дальними башнями-высотками делового центра, уже светилась огнями рекламы на фоне черного бархата. Родители поднялись в номер, им с утра надо было на самолет. Я тепло попрощалась с обоями, прячу усмешку. А то будто непонятно, что конференция по молекулярным механизмам наследственности только предлог. И они примчались сюда для того, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. Убедились. Укатали моего боевого дельфинчика так, что он из лифта вызвал такси и устало прислонился к теплой стеночке. При вопросительном взгляде на машину лишь махнул рукой. Водитель заберет. Впрочем, родители не только его выпотрошили. Даже крыс на моем плече, получивший свою порцию поглаживания и причитаний в стиле «Что, опять? А, да-да, какая прелесть! Надеюсь, он в уходе несложный», выглядел уставшим. Сосредоточенно кормил креветку из миниатюрной кристальной бутылочки и не стрекотал. А я думала, как мы через неделю полетим в Москву. Вот в этой вот комплектации. Потому что кое-кто рано расслабился рядом с маменькой и неосмотрительно сболтнул, что мне могут дать три дня выходных в любой момент, а юбилей бабушки, несомненно, достойный повод.